В мире Наруто со способностью контролировать время. Глава 14. Я ведь просто хотел спокойно потренироваться. Получив всё необходимое для практики хачимон тонко, сперва поспал в состоянии ускорения времени около 8 часов, при этом в реальном мире не прошло и 3 часов, а проснувшись поел и отправился на привычное место практики, под лунным светом. Яруаши приступила к тренировке. Преуспеть в практике хачимонтонко можно только за счёт монотонного и тяжёлого труда. Другого пути нет. Не существует способов вроде копирования или углубления понимания техники. Всё это бессмысленно с точки зрения хачимонтонко. Спустя 4 часа Яруаши уже снял утяжелители и отдыхал у камня. А одежда была насквозь пропитана потом, будто он только что искупался. Практика хачимон тонко на порядок тяжелее, чем практика обычных ниндзюцу и тайдзюцу. Хотя у Яруаши есть способность ускорения времени, но это ускорение происходит по отношению к остальному миру. Для него тренировка проходит на нормальной скорости. Эх, это был уже седьмой перерыв. Хотя тело почти восстановило выносливость, но Яруаши продолжал сидеть, не желая продолжать тренировку. При трёхкратном ускорении, 4 часа в реальном мире эквивалентны 12 часам для Яруаши. «Этого должно быть достаточно. Продолжу после сна». Яруаши ощутила сильную ментальную усталость и отказалась от своего первоначального намерения продолжить тренировку. Он встал... Поднял снятые утяжелители с земли и собрался вернуться домой, чтобы поспать. Но в этот момент он резко замер, отложил утяжелители и внимательно прислушался к окружению. Из глубины леса послышался еле уловимый звук. Казалось, кто-то двигался по лесу. «Уже за полночь, встретить человека в такое время в лесу определённо не к добру», — Яруаши нахмурился, Взгляд стал настороженным. Хотя Яруаши пока что не знал, кто это, но у него не было никакого желания встречаться с другой стороной. Он сосредоточился и прислушался к движениям. Кажется, человек движется в его направлении и пройдёт рядом. Хм... Примерно оценив положение человека, Яруаши спрятался за камнем. В таком положении он не должен попасть в поле зрения другой стороны. Звук шагов сперва стал более тонким, а потом начал затихать. Каждая сторона прошла мимо, не заметив, но... Как только звук шагов затих, под лунным светом вспыхнуло несколько серебряных бликов. Со звуком рассечения воздуха, около восьми сюрикенов устремилась к тому месту, где скрывается Яруаши, блокируя его путь отступления. Яруаши резко развернулся, заблокировал несколько сюрикенов клинком, который с самого начала был наготове и резко отпрыгнул в сторону, сразу же пристально посмотрев в направлении, откуда прилетели сюрикены. В этом направлении виднелась человеческая фигура. Налобный протектор отражал лунный свет. Яруаши был знаком с символом, выгравированным на нём. Но это не символ Канохи. Киригакуре. Шиноби Киригакуре. Оказалось, это всего лишь ребёнок. А Мэю Хаяши тоже посмотрел на Яруаши, в глазах вспыхнул холод. В следующее мгновение он бросился вперёд, на ходу вынимая клинок и нанося быстрый удар. Он разведчик Киригакуре, элитный чуунин и сенсор. Приложив немного усилий, он пробрался в глубь страны огня, а теперь предпринял попытку проникнуть в Коноху, но по пути почувствовал присутствие шиноби. В первое мгновение он сильно испугался, думая, что попал в засаду, но после более тщательного исследования его сенсорным восприятием был обнаружен только один человек с не очень сильной чакрой. Проанализировав ситуацию, Амэйо решил создать клона, который продолжит создавать звук шагов, а сам произвёл скрытую атаку. Он был слегка удивлён тем, что цель смогла справиться с этой атакой, но увидев фигуру десятилетнего летнего ребёнка, Амэйо облегчённо вздохнул и предпринял решительные действия. «Необходимо разобраться с ним как можно быстрее». Этот лес уже можно считать территорией Канохи. Бой должен пройти как можно тише и закончиться как можно скорее. Иначе это может стать опасно. Нужно как можно быстрее и эффективнее убить этого ребёнка, а потом продолжить проникновение в коноху. Похоже, это место небезопасно. Больше не стоит приходить сюда посреди ночи. Видя, что Шиноби Кири без колебаний бросился в атаку, Яруаши прокрутил в голове несколько мыслей и взмахнул клинком Белого Клыка, блокируя атаку противника. Клинок Белого Клыка Яруаши столкнулся с коротким клинком Амэйо. Раздался звук столкновения металла, в стороны разлетелись искры. Они быстро обменялись дюжиной ударов. Амэйо был сильно удивлён. Кажется, с этим ребёнком будет не так просто разобраться, как ожидалось. Ребёнок с серебристыми волосами, использующий короткий клинок. Похоже, это тот самый сын Белого Клыка. Глаза Амэю вспыхнули. Ошибки быть не должно. Поразительный молодой гений Канохи Хатаки Какаши. Конечно же, он входит в список целей Киригакуре. Никто не хочет видеть появление ещё одного белого клыка Канохи. Убийство этого ребёнка станет довольно большой заслугой. Можно будет сразу же вернуться в деревню, даже не ища никакой информации. По сравнению с рискованным шпионажем в Канохе, убийство ребёнка, конечно же, было более предпочтительным вариантом. Вдобавок, Амэйу уже было замечен им... «Не убив этого ребёнка, невозможно продолжить проникновение в Каноху». В глазах Амэйо вспыхнуло убийственное намерение. Полагаясь на импульс от следующего столкновения клинков, он резко отпрыгнул назад, сжал рукоять короткого клинка зубами и быстро сложил несколько печатей. «Киригакурэнодзюцу! Футон! Порыв!» Ируаши будто предсказал это. Он практически одновременно с Амэйю использовал ниндзюцу стихии ветра. Мощный порыв ветра частично рассеял не успевший распространиться туман, хотя он всё ещё блокировал зрение, но эффект был сильно снижен. Амаю нахмурился, но всё же решительно бросился в туман, намереваясь убить свою цель. Далее Руаши это была первая настоящая битва, ощущая реальную угрозу жизни, Многие люди часто могут испытывать чрезмерное волнение и страх, будучи не в состоянии проявить даже половину своей реальной силы, но Яруаши был абсолютно спокоен. Причина проста. С одной стороны, он уже подтвердил силу противника, с другой стороны, в состоянии трёхкратного ускорения времени, весь окружающий мир было в три раза медленнее. В том числе и движение Шноби Кири. На клинке белого клыка вспыхнуло белое сияние. Широй Сора! Как только Шноби Кири бросился в туман, холодные глаза Яроши вспыхнули. Он мгновенно двинулся с максимальной скоростью, которая ранее сдерживал. Амею увидел, как Яруаши бросился на него с огромной и, казалось, немного странной скоростью. Короткий клинок оставляло в воздухе остаточные изображения. Выражение лица Амею резко изменилось. «Как он может быть настолько быстр?» В голове Амею промелькнула мысль, но у него не было времени на размышления. Перед лицом этой ужасающей скорости, которую неожиданно показал противник, Он мог только изо всех сил взмахнуть коротким клинком в надежде заблокировать атаку, амею удалось заблокировать клинок противника в последний момент раздался звук столкновения металла. Заблокировал. В голове амею промелькнула мысль, но через мгновение он застыл на месте. В глазах вспыхнула неверие. Взгляд со стороны По лицу Шиноби Кири, между глазами и протектором, пролегала идеально ровная и аккуратная красная линия. В последнее мгновение, прежде чем сознание Амею погрузилось во тьму, в его голове вспыхнула мысль о прославленном белом клыке Канохи и о бесчисленном количестве шиноби, павших от этого клинка. Ну и зачем? Посмотрев на упавшее тело Шиноби Кири, Яруаши медленно опустил клинок белого клыка и вздохнул.